Глава 16 Максим. Две симпатичные девчушки, похожие друг на друга как две капли воды, возникают буквально из ниоткуда. Меня к тому моменту обступают уже множество других детей, желающих получить сахарную вату. «Дядь, ну давай уже вату!» тянет меня за брючину какой-то мальчик. Но сейчас все мое внимание обращено на девочек Ксении. Сам не знаю почему... Очень странно реагирую на них. Точно вижу в лицах близняшек кого-то знакомого. Будто эти двое сильно выделяются из толпы других детей. На мой взгляд, они явно симпатичнее других. «Вы где были?» — подбегает к дочкам Зайцева. И с меня тут же спадает морок. Я даже трясу головой, чтобы сбить дурацкое наваждение. «Я так испугалась!» говорит Ксения строго, хотя в голосе все еще чувствуется былое волнение. «Мамочка, прости! Мы просто хотели немного пошутить!» «Пошутить?» возмущается мать. «Да у меня чуть сердце не остановилось! Разве можно так делать?» Близняшки тут же надувают губы, видно, осознавая свою ошибку. Пухлые губки дрожат, а глазки вмиг становятся влажными. Мы больше так не будем, <свист> — всхлипывает одна из девочек. Вокруг суетятся другие малыши, а я все наблюдаю за четой Зайцевых. — Ладно, идите сюда, глупышки. Ксюша садится на корточки и раскрывает объятия для дочерей. Сам не пойму, почему эта сцена так трогает меня. Наверное, это самое искреннее из того, что я видел за последнее время. — Дядь, ну дядь! не отстает паца Мне приходится отвлечься на него. — Итак, кому вату? Поднимайте руки! Бодро спрашиваю, а сам все кашусь на Зайцевых, чтобы, не дай бог, не потерять их из виду. И если я что-то сегодня и понял, так это то, что дети — отличный рычаг давления на строптивую юристку. «Конечно, я не стану их красть или угрожать безопасности, но вот найти подход к Ксюше через наивных малышек вполне можно попробовать». «Мам, так можно мы пойдем за ватой?» Краем уха слышу, как одна из девочек тихонько спрашивает мать. «Нам ведь обещали даже две порции!» Все еще всхлипывая, поддакивает другая. «Я и сама могу купить вам ее, но только в другой раз». Не стоит принимать подарков от незнакомцев. Ксения косится на меня с какой-то опаской, будто волнуется из-за моего присутствия. «Пойдемте, девочки, нам нужно домой». Такое впечатление, что она хочет скорее забрать от меня детей. Даже сейчас девчонка разворачивает их так, чтобы мне было не видно их миленькие личики. «Но мы ведь только пришли, мам!» конючит кто-то из девочек. «А как же сказочное путешествие? Мы его выиграли! Ты ведь слышала?» Приводит еще более веский аргумент вторая. Ксюша долго не отвечает, будто бы раздумывая над ответом. Но в самом деле, Ксения Витальевна...» Вступаю в разговор я. У близняшек пока не особенно получается уговорить мать. «Будете лишать детей удовольствия из-за собственных амбиций?» «Если вы не заметили...» «Максим Борисович, эти двое только что чуть меня в могилу не свели своим негодным поведением». Девочки надувают губы и жалостливо глядят на меня. Видят в моем лице спасителя и защитника. Они уже поняли свою ошибку. «Да, да, мы поняли, мамочка!» Хором вторят близняшки. На их лицах появляется такое выражение, что даже дьявол, пожалуй, простил бы им все грехи. «Ну ладно», — сдается Зайцева. «Но это в последний раз, ясно? Больше никаких подобных шалостей». «Честное слово, мамулечка! Обещаем, мамочка!» Девушка грустно вздыхает, а девочки уже несутся в мою сторону, чтобы вместе с другими ребятами отправиться за покупкой сахарной ваты в расположенный совсем рядом ларек. И вот минут через двадцать мы вчетвером стоим с огромными порциями сладости на палочке. «Не стоило вам этого делать», — отчитывает меня Ксения. «Они не заслужили, спрятались от меня, уму непостижимо». «Перестань», — успокаиваю ее. «Это был отличный вариант, и он сработал». «Спасибо», — поворачивается ко мне и смотрит прямо в глаза. Я вновь будто получаю укол в самое сердце. Этот взгляд. Не хочу предаваться былым воспоминаниям. Без вас я бы не справилась, с ума бы сошла. На моих губах растягивается победная ухмылка. Хочется сказать, спасибо в карман не положишь, но я знаю, как вы можете отблагодарить меня подписью на документе и жаркой ночью. Но я сдерживаюсь. Тут и дураку ясно, что это мое предложение только испортит все. Не стоит. Я был рад помочь. Вновь улыбаюсь. Кстати, на кого они похожи? Я видел вашего мужа, и девочки не имеют с ним ничего общего. Ксюша напрягается, но потом быстро берет себя в руки. Тема явно для нее неприятная. Так бывает. Иногда дети получаются непохожими ни на кого. Природа часто может выдать необычное сочетание. После ответа девушка тут же отводит взгляд. «Да, наверное», — пожимаю плечами. «Мне мало что известно о смешении генов, но я чего то все же ей не верю». «А как вас зовут?» — спрашивает у меня одна из девочек. «Они настолько похожи, что я совсем не могу их отличить». Малышка смотрит на меня с прищуром, с каким-то недоверием точно тоже старается внимательно и разглядеть черты моего лица. Я Максим. Протягиваю девочке руку. Она в ответ тянет мне свою, перепачканную прилипшей ватой. А я Аня. Приятно познакомиться. Обхватываю нежную ладошку своей здоровенной ручищей и испытываю странный трепет внутри. Никогда не испытывал желания так тесно общаться с детьми. А сейчас почувствовал в этом резкую необходимость. «А я — Яна!» Рядом тут же оказывается вторая и буквально вырывает мою ладонь из рукопожатия сестры. «Ну что, победительницы, готовы отправиться в сказочное путешествие на большой черной машине?» Игривым тоном спрашиваю у них. «Да!» — кричат девочки в ответ.